Может, сходить снега в мешок набрать? Вопрос ис у меня дурковатый вышел. Но с другой стороны, смотреть, как на глазах синеет физиономия собеседника, тоже не радость. Да ну, боловаться. Да и грязный снег, даже если с крыши какой брать? Сейчас этот врачище придёт, обещал помочь. А что это ты про Севастополь говоришь? Интересуешься? Криво ухмыляется половинка Иртаса Пёр. Отдыхал там несколько раз. Не что сапёров что-то не слыхал? Корабли затопили так не сапёры же? Памятник тот -то лебану видал? Опять улыбка половинка. Да, видал. Так вот мало кто знает, что французские сапёры, а они в Европе считались одними из лучших, взялись вести минную войну. Тихой сапой, подсказываю я. Тихой, ей самой. Но ну и летучие сапы пытались сделать, очень быстро отучили. А летучая это как? Летающее что-то? Да так же, как самолёт при взятии на Тыбурга. Не слыхал, что самолёты применяли ещё при Петре 1-м. Да ладно тебе голову мою морочить. И не собирался. Так и было написано у Брогауза с ифроном. Аж запомнил. Флотили обликировала крепость на Тибург со стороны Ладожского озера. На самолёте устроена связь между обоими берегами Невы. Но это ты заливаешь, ведь верно? Ничего подобного. Так тогда называли самоходный паром, который для движения пользовал силой текущей воды. Хитрое устройство, да. Так вот, летучая сапа это такой хитрый приём, при котором ночью на избранном рубеже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 саполи, с сапками. Ибудили нас на сапанку. Так-то, может, и не по-французски. Ладно, к фигам лингвистику. Ты себе представляешь, как минная война ведётся? Не сейчас ними минами, а с подкопами. Ну, копаешь тоннель, потом туда порох бочками и фитилёк. Оно внизу бабах и всё полетело вверх трамашками. Мина это же ещё и шахта, вроде так. Тоже есть такое значение у слова. Ага. Только при этом можно под тоннелем врага свой провести поглубже и сделать копающему противнику тот самый бабах. Контрмина называется. Вот тот Лебан со своими орлами в Севастополе так дело поставил, что выбил контрминами счита весь сапёрный состав у французов. Раньше это ещё горнами называли, когда контрминную галерею выводили куда надо и взрывали. Там свои хитрости были. Надо ж так рассчитать, чтобы взрывом врага снесло, а воронки не образовалась. А то такую воронку враг моментально в укрепление превратит. Фугасыком немётно устраивали ещё. Это когда рядом с местом скопления противника бабахнет пудовый зарядик, и на противника потом полчаса с неба камни сыплются. Такие потери у франков только в Отечественную войну были, когда они своих сапёров угробили для наведения мостов через Березину. Мужи ей по горло в ледяной воде построили мосты, а им даже водки не выдали потом. Прожрать вою не говорю. Они позамерзали к чертям. Так что Севастополь это место легендарное, да. Я там часто раньше бывал. Ты где отпуск проводил? На северной стороне комнату снимал. А. Теперь-то нам ещё долго не светит туда попасть. Там интересно как Как в Кронштадте или одни зомбаки остались, как думаешь? Ответить я не успеваю, потому что к нам присоединяется бурш. Мрачный и грустный, но с коробками в руках. Понятно. Сегодня весь день его коллега пациентов наши кнехты молотили. Заводит нас в маленькую комнатёнку. Здесь запаха меньше, а кошка открыта, а зомби видно тут не оказалось. Как тут оно у вас, спрашивает. Есть порох в пороховницах, а похрен в похреновницах. Отвечает сапёр, которому бурш уже трёт ваткой со спиртом отёкший фуфель. Воистину глаголешь, сыне, откликается бурш, и в этих на редкость антисанитарных условиях начинает вводить в пухлый фиолетовый синяк акупунктурные тонкие иглы. Сапёр морщится, но терпит. С роду такого не видал, признаюсь я. Бодяга и синяки сводили. Ну да, в основном. Это лучше помогает. Уже к вечеру опухоль уменьшится. Дренаж кровоизлияния, что ли? И пользуете активные точки? Бур шмотает головой. Нет, произвольно. Лучше, чтобы в итоге получилась замкнутая фигура. Насчёт дренажа не скажу, но по несколько капелек на одну иголку может выйти. Это вы о чём тут? вопрошает неподвижно стоящий на сиденьенька.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 А вы о чём тут так увлечённо трепались, освямляется бурш. А сапёрах? Полезное дело. Сапёрные навыки бывают очень полезны. Тут вот было дело, на Ладоге оторвала льдину с Волгой и тремя чуваками. Так и жили потом на льдине по папинце. Заводкой плавали на надувном тузике. Местные им сочувствовали, а предложение вертолётчиков эвакуировать без машины, разумеется, с негодованием отвергли. Всё же повезло идиотам. Прибило через несколько дней к припою, и был мороз ночью. Натаскали веток досок, залили водой, удалось съехать с ледины. Всё закончил и позволяет мне полюбоваться на подушечку для иголок, заявив при этом: "Зверь самый лютый жалости не чужд. Я чужд". Так значит, я не зверь? Господа, вы не господа, а звери. Или как оно там было. Надо же ж такого декабраза сотворили. Бурчит сопёрка со взглядом на игольчатое украшение своей физиономии. Выдёргивать-то когда? Не все удовольствия сразу. Можете потрипаться про сопёров. Ладно, не убежит. Мне больше интересно, вот вы медики, как считаете, с чего вся эта бойда пошла? Есть у меня одна версия, задумчиво произносит бурш. И какая? Был такой бог у римлян, звали его Либер, был богом плодородия, вина и роста. И женат он был на Либере, разумеется. Праздник в его честь назывался Либерталия, и отмечался он в ночь с 16 на 17 марта. Либерталия соединялась с диким иступленным разгулом самых низших животных страстей и нередко сопровождалась насилиями и убийствами. что мы и наблюдаем. Думаю, его рук дело. Просто на гулянку Либеры Аида с Персифоной пригласили. Это вы серьезно? Почему нет? Божественное оно всегда рядом. Вы вот, например, в курсе, что нам, как всегда, помогли известные с давних времен военачальники? Вы бы разъяснили попонятнее. До генерала зима, мороз, распутится грязь. О них же все завоеватели, которые к нам когда-либо приперлись, сообщают. Даже татаро-монголы объясняют провал похода на Новгород тем, что у Субудая в болоте конь потоп. Из-за мороза и распутицы, и воеводы бездорожья они и не смогли Новгород взять. Про французов и немцев молчу. В каждом мемуаре про этих генералов. Нам, кстати, и сейчас повезло, что вся эта гадость случилась в холодное время. Тоже генерал зима поспособствовал. Было бы все это летом, вряд ли мы тут сейчас разговаривали бы. Ладно, согласный. А при чем тут божественное? Так в последний визит к нам немцы против нашего климатического генералитета привлекли еще более весомый. На пряжках ремней что у них там было написано? «Год мит унс», то есть «Бог с ними». Мало им, однако, это помогло. Русским помогали несколько генералов поочередно. Вообще-то это был один генерал, именуемый русский бог по-вяземскому, но в разных лицах. А у немцев за место генерала бога была драчка между Яговой и древними германскими богами, коих было много. В борьбе они не брезговали доносами про еврейское происхождение Яговы, про бисексуальность Локи и прочее в итоге и проиграли. Ну, коллега, с нашими климат-генералами тоже все было негладко. Например, коварный генерал Зима всякий раз добивался снятия с должности генерала Распутицы. Но тот очень быстро возвращался. Сталинские репрессии никто не отменял. Произволы, гонения, преследования лучших. Слушайте, болталоны, вы б чем чесать в пустую языки, чтоб полезны бы рассказали? Опускает нас на землю трезвый и практичный пациент. Хм. Полезно? Про то, что собираются начать выпуск монет из драгметаллов, уже знаете? Знаем. Монетодворские проболтались, как бы случайно. Опять ухмыляется на 50% крокодил. Иголки забавно двигаются, словно он и впрямь стал дико образить. Не что не расходится так быстро, как тайна, замечает лицемерным голосом Бурш. А значит, всё пойдёт по накатанной дорожке. Сначала монеты из драгметаллов, потом дешевые бумажки, потом инфляция. Что ж, это показывает, что человечество не умерло. Что еще тут в столицах слышно? Беженцы из Эстонии прибыли вчера. Как их корыто столько народу уместило, непонятно. Тридцать девять человек на мизерных размерах катережка. Эстонцы опять отмочили апостол. Не томите, что-нибудь замедлили? Наоборот, нашустрили. Есть у них такая артель отморозков Кайцелит. Создана под соусом борьбы с русскими оккупантами. Госкоть вот, разумеется, русские опять кинутся оккупировать Эстонское свободное королевство, а тут им и мы встанут поперёк горла храбрые эстонские партизаны. Факт тот, что этим долбозвонам разрешено официально иметь автоматическое оружие. И в отличие от нормальных эстов, они это легальное оружие все время используют в разных сварах. По уму эту банду давно было бы пора разоружить, но тут же политика. В общем, эти кайцы-леитовцы взялись бороться с русскими оккупантами. Для начала расстреляли несколько десятков человек за кохтло-ярвы. Ориентировочно половина евреев, половина рожей не понравилась и не на том языке разговаривала. Евреев-то с чего? Удивляется крокодил, потом спохватывается, это я так с дуру ляпнул, Эстония же. Отчего Эстония-то? В свою очередь удивляюсь я. Прискорбно громоте я уму просвещенному дикость неученая, отвечает Бурж. Эстония и Литва уже в 41-м году отрапортовали немецкому руководству, что стали полностью юденфрай. И что характерно, действительно, там всех практически евреев ликвидировали физически. Причем практически без немецкого участия, строго самостоятельно. Эсты, правда, в основном стреляли. Литовцы, как народ практичный и экономный, убивали дубинами и всякими прочими такого же рода приспособами. Сейчас-то об этом не принято было говорить, потому как они же боролись с коммунизмом и Россией, и потому их нынче любить за это надо. Но факт места имел. Видно, решили повторить. Вот-вот. Дальше у кайце литовцев началась драка с полицией. В Кохтлаярве большая часть полицейских русскоязычная, так что практически были в тешайшей Эстонии уличные бои. Ещё и какие-то подразделения эстонской армии в это дело ввязались, причём на обе стороны. Боями назвать, наверное, трудно, потому что обе стороны к такому делу не обучены. Но резня всё же получилась. И всё совсем худо стало, потому что расстреленных не добили толком. Подранков много в ходе перестрелок образовалось. Гражданским от души прилетело. Во всяком случае, спасшиеся рассказывают о каком-то жутком жедмедведе, который неподалёку от места расстрела первого появился. Судя по рассказам, очень солидных размеров морв. И не один. Вот люди оттуда и дёрнули на первом же попавшемся плавсредстве. М-да. Не зря Званцев толковала возможных визитах соседушек. Званцев это кто? спрашивает бурш, начиная вытаскивать иглы из физеомордии пациента. Посол Кранштадта в Петропавловке. Или наместник? Или комиссар? А, слыхал. Тут вот ещё что, коллега. Бурш задумывается, изображая полнейшее внимание.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 Извините, конечно, но это как раз обыденное сейчас явление. Бурчит сопёр. Верно. Только тут был нюанс. Он находился в своей квартире вместе с зомби-членами своей семьи. Причём эти зомби сильно отличались от тех, которые по улицам бродит. Они были не агрессивны. Совершенно. Нормальные типовые гаитянские. Тупые и мёртвые. Час от часу не легче. Узнали, почему? Разумеется, узнали. Дело в том, что он им сделал после смерти лоботомию. Вам знаком этот метод лечения буйных больных и американских коми? Весьма известна история американской деятельности. Сейчас, правда, о ней вспоминать неудобно. Ну, слыхал, конечно. Нобелевку этому португальцу за это изобретение дали вроде бы. А коми тут при чем? Так широко амеры пользовали против всяких инакомыслящих. Своих новодворских они именно так и лечили. Ведь выступать против американской демократии и государства может только сумасшедший. Тогда у них охота на ведьм мощно шла. Чаплину вон пришлось из страны уехать, коммунистический агент оказался. А слаботомии всё отлично получалось. Нарушил хирургически связь лобных долей с остальным мозгом. И вся правозащитная деятельность прекращается навсегда. Короче говоря, буйный становится тихим. Вот и зомби тоже получается. Хм, да. И что, всех оперировать? Я не о том. Они просто становятся неагрессивными, но и только. Контакт с ними не получается. Существуют, как коматозные овощи. Только в придачу ещё и мёртвые. Ну, интересная информация. Только не знаю, как её использовать можно. Этот нейрохирург где сейчас и семья его? Любопытный ворвари в Москве нос оторвали. Ухмыляется бурш, складывая иголки в коробку. Ага, а в Петербурге на место пришивали. В лаборатории микробиологии у Кабанова. И где ж ещё? Только вы оба не шибко-то болтайте. Ни к чему людям ещё и такое знать. Проболтаетесь, а мне будут неприятности, и сотворю вам с со огнем и яростью уместь языком. Вот жём. Вроде наши идут. Действительно, по лестнице с грохотом и лязгом спускаются алебардисты. Алкоголик Иванов, вы приговариваетесь к расстрелу. Ваше последнее слово, гремит сверху трубный глас Дункана. Ну вообще, откликается кто-то из его приятелей. Раздаётся хохот. Бурш морщится. Пошли в больницу. Тут теперь часовые останутся до прибытия команды дезинфекторов. А мне ещё и похороны организовывать. Так без погибших же обошлось, отрапевается Пёр. Бурш взглядом показывает на коридор, где вдоль стен валяются розовые обглоданные кости и кучи трупов в грязных пижамах, остатках рваных медкостюмов и ошмётях от белых халатов. Крокодил сникает, поняв, что ляпнул глупость. В больнице оказывается, что латники будут писать рапорт с предложениями и выводами, а нам придётся опять кататься на завод. Но усиление, что ли? Пока сижу в зале, где только что закончилось выступление танкиста-майора. После семинара задают ему всякие хитрые вопросы. Послушать интересно. Благо от стрельбы сейчас много, что зависит Когда стреляю на стрельбилке одиночными, хуже выходит, чем тройками. Вот весь настроился, сфокусировался, цель вижу, но одиночными половина может в молоко уйти. А когда типа на авось, бах, бах, бах, то как минимум два из трёх точно лягут. Поднимается худощавый и скуластый парень в форменке. Невидя трудно сказать. Может быть несколько причин. Если ветер не учитывать, то остаются внутренние.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 Бегло огонь с контролем полёта пуль, как бы затягивает тебя в середину цели. А одиночными с паузой каждый выстрел на колу очало. "Расскажи, с каких положений стреляешь?" интересуется майор. Мне кажется, что вроде бы ему легче стало. Или желаемое за действительное выдаю. Стоя из колена. Если у меня идёт какая-то корректировка при стрельбе тройками, то глубоко подсознательно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 Даша вы, взглянув на сказавшего эти слова, подхватывает. Вот у меня такая фигня непонятная. Убедил себя, что можно попадать, и стало получаться. Но даже для себя не могу объяснить как. Майору мудрёно улыбается. Ага. В этом весь психологический фокус состоит. Не так вера в то, что ты можешь, помогает, как представление, что это сделать невозможно, мешает.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 Как задуло сбоку таким ветром, так целиться надо в наветренный край мишени. Чувствуешь, что ветер несилён, уменьшаешь поправку. Всё это не сложно. Когда знаешь, что надо так, просто делаешь, и оно получается. Может, не сразу отлично, но кое-как практически сразу. Эх, вот из Стечкина стрелять на 200 и более это уже цирк. Там ветер далеко уже тащит. Диревация уже есть. а на движение поправки больно здоровы. Но очередью накрыть можно, если навык есть. Да, вернемся к пуле. Самая главная твоя с ней связь, что ты ее видишь. Как она летит, куда шлепает, что с мишенью происходит. Это все на подкорку записывается, а потом работает как программа. Меня трогают за плечо. Пора ехать. Или плыть, или идти. Чёрт его поймёт эту островную специфику.